Глава 14 Остаток времени до отправления в Восточные горы я провел в компании этих ребят. Они тактично не расспрашивали меня ничего о моем происхождении и чему я обучался раньше. Стик верно подметил, что деревенская жизнь мне незнакома и устроил небольшую экскурсию, показывая, чем живет их поселение. Ранее, проживая в поместье, я и не подозревал, что людям приходится изучать столь много различных направлений в изготовлении предметов, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Как-то об этом не задумываешься, живя в одном месте на протяжении нескольких лет. По сути, все об окружающем мире я подчеркивал либо из книг, либо из разговоров слуг. А теперь у меня была возможность вживую увидеть, как живут обычные люди. По моей просьбе Стик провел меня по местным мастерам, показав, что честный труд ценится в деревне даже больше, чем ступень развития этого человека. Здесь было неважно, каков твой потенциал, если ты умеешь честно работать и тем более, если достиг определенного мастерства в своем деле. Охотники были, конечно, уважаемыми членами этого сообщества, но на таком же уровне ценились услуги плотника или, например, уже знакомого мне кузнеца. Без их работы деревенским пришлось бы закупаться всем необходимым в других поселениях, а так всегда есть возможность получить именно то, что ты хочешь. Да, и часто это делали не за деньги, а по бартеру. Услуга за услугу что позволяло даже бедным жителям деревни иметь все необходимое в счет дальнейшей отработки. Причем местные мастера были вовсе не против интереса мальчишек к их работе и даже с готовностью демонстрировали свои навыки, радуясь, что молодежь интересуется работой вместо того, чтобы драться. Впрочем, осуждающих взглядов было не так много. Так, незаметно, пролетело время до моего отправления. Мне даже жаль было покидать общество людей, которым было наплевать на мой Бергис и что он именно показывает. Большинству местных, несмотря на их возможный потенциал, просто некогда было его реализовывать. Необходимо было кормить свою семью, а те... Кто мечтал пойти по пути вознесения, могли рассчитывать по большей части лишь на армию. К сожалению, необходимые для развития ресурсы были слишком дороги, чтобы их мог позволить себе каждый, да и спрос всегда превышал предложение. Главное, что мне дало пребывание в этой деревне, то, что во мне вновь поселилась уверенность в собственных силах, которая изрядно пошатнулась после той встречи с монстром-жабой. Да и отдохнуть после пробежки по лесу было необходимо, чтобы показать наилучший результат на испытании у мастера Ора. Проснулся я вместе со всеми. Часть людей из отряда моих новых знакомых в столь раннее утро не спала, а занималась медитацией. Видимо, все еще пытаются прорваться на следующую ступень, несмотря на возраст. Такому упорству можно позавидовать. Я же решил еще немного полежать, слишком много событий навалилось в последнее время, и медитировать нисколько не хотелось. Понимаю, что это нарушает то, чему меня учили, но отдых также необходим в развитии практика, как и интенсивные тренировки. Только грамотное сочетание обоих пунктов ведет к успеху. Завтрак и прощание с приютившими меня людьми прошло буднично. Хозяин дома похлопал главу отряда этих лесорубов не лесорубов по плечу и, развернувшись, ушел в дом, не сказав больше ни слова. Возможно, это была часть какого-то неведомого мне ритуала, но никто не высказал по этому поводу удивления а значит, так и должно быть. Возницей оказался дряхлый, но все еще на удивление живой дед. Всю дорогу, кажущееся из-за этого бесконечной, он причитал о расплодившихся в наше время разбойниках, вот в его молодости такого не было. Не очень веря в подобные сведения, решил, что лучшим вариантом будет не поддерживать разговор, Благо, деду это не мешало. Он и сам справлялся за двоих, нисколько не смущаясь от того, что я перестал поддакивать его словам. Чтобы отстраниться от старческого брюзжания, решил все-таки помедитировать. Выровнял дыхание, успокоил сердечный ритм и направил энергию к духовной татуировке. Статус – свободный практик, раса – человек.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 Все цифры остались теми же, что я видел совсем недавно в поместье. Но на уровне ощущений казалось, что телосложение уже на границе повышения. Так было всегда при изменении параметров. Арбитр показывал только округленные параметры. Все остальные деления были на уровне четкой интуиции. Эти значения были всего лишь беспристрастной структурированной информацией о возможностях практика, и учиться их понимать каждый из нас начинал с момента появления татуировки на запястье. Благодаря этому можно было здраво оценить свой прогресс, что во время тренировок бывает очень полезно. Жаль, что только мои показатели так медленно растут хоть сейчас они и значительно выше среднестатистического человека, находящегося на моем уровне развития. Я много времени проводил в центральной пагоде в поисках ответа на этот вопрос, но вместо этого нашел сравнительный анализ значения параметров для стадий развития. Так что да, сейчас я, можно сказать, сильнее кого-то, еще не перешедшего на стадию чувствующего и имеющего столь же слабый потенциал. Вот только стоит лишь перейти на следующую ступень, как зависимость параметров не становится столь однозначной. Ведь вход уже идет внутренняя энергия практика, которой ее осознанно или нет, в зависимости от ступеней понимания стадии, использует во всех своих действиях. К сожалению, это я мог подчеркнуть только из книг, так как учителя, как, впрочем, и отец, наотрез отказывались рассказывать про это подробнее, объясняя это тем, что эти знания мне могут лишь помешать развиваться дальше. Если свести их слова к общему изречению, то получалось, что только на стадии чувствующего я смогу это более полно понять, и неправильное представление об этом может быть губительным для дальнейшего пути возвышения. Еще раз внимательно изучив всю предоставленную информацию, я перешел, собственно, к самой медитации. Пускай саму энергию в полноценном понимании ощутить еще не могу, то остается заниматься техниками медитации низких ступеней, в них не заложена работа с энергией лишь ее имитация. В дальнейшем такая отработка должна будет помочь мне быстрее начать работать с энергией. Правда, как оно пойдет на самом деле, пока я не перейду на следующую ступень развития, было не совсем понятно. Но все же, обладая пониманием закона крови, я намного лучше могу чувствовать путь, по которому должны струиться потоки энергии. Пытаюсь проводить по нему, как можно больше энергии закона крови. Ведь это тоже энергия, пускай и иного рода. По подслушанным разговорам в поместье я уже давно должен был перешагнуть на следующую ступень, хотя бы на ее начало. Но этого так и не произошло. По требованию отца меня осмотрели лучшие лекари, но не смогли объяснить причину. Все ссылались на татуировки и объясняли отсутствие прогресса низким талантам. То есть мне необходимо прикладывать в десятки раз больше усилий, чтобы продвинуться хоть немного. Но что же, это вовсе не означает, что я намерен из-за этого сдаваться.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 Параметры. Телосложение 8. Энергия 4. Духовная энергия. 10 плюс 12. Причина усиления неизвестна. Наконец-то телосложение увеличило свое значение. Посчитав совпадение того, что мы подъезжали к предгорьям и свой прорыв не просто случайностью, а указанием правильности выбранного пути, мое настроение взлетело до небес. Может, теперь в моей жизни наступит более светлая полоса? Попрощавшись с дедушкой, я еле сдерживал улыбку. Все же увеличение своего показателя для меня действительно было сравнимо с праздником, ведь для этого приходилось прикладывать много усилий. Расстались же мы с моим попутчиком из-за того, что с этого места начинался мой путь в школу мастера Ора а дедушке необходимо проехать чуть дальше, чтобы заехать в какую-то деревеньку и уже после забрать своего пассажира. Но, насколько я понял из того потока информации, который он выливал на меня за все время нашего небольшого, но на удивление затянувшегося путешествия, побежал по широкой тропе, идущей чуть в стороне от дороги и метров через сто круто поворачивающий вверх. Местами порванная одежда, которую успел лишь слегка подлатать за время моего пребывания в деревне, плохо защищала от промозглого ветра. Даже это не мешало мне представлять себя входящим во врата школы с высоко поднятой головой, прошедшим все сложнейшие испытания без единой царапины. А то, что одежда была потрепанной, так это я преодолевал трудности по пути к возвышению. И никак иначе. Минут через десять бодрого шага начался более густой лес, а тропа окончательно затерялась в нем. Так что пришлось не только идти под уклоном вверх, но еще и смотреть под ноги, чтобы не запнуться о какой-нибудь корень. Оставалась лишь надежда, что я не заплутаю, и мне не придется возвращаться назад, чтобы начать все сначала». Может, это какое-нибудь испытание для учеников? А значит, я просто обязан его пройти. Еще примерно через полчаса, когда ноги уже стали немного гудеть от прикладываемых усилий, передо мной неожиданно вынырнули самые настоящие трехметровые врата на закрытую ото всех высокими деревьями территорию. На вид они были каменными и очень старыми. Несмотря на обилие трещин и кое-где разросшиеся побеги, это не смотрелось как заброшенный объект. Наоборот, как раз все это прекрасно подходило под место, где обучают будущих практиков. Да и уже то, что мой пункт назначения вынырнул, когда я его не ждал, говорило о многом. Черепица, венчающая стены, блестела на солнце и сообщала всем, что место не заброшено, что служило определенным контрастом на фоне врат. В общем, все говорило, что я нахожусь на верном пути, и осталось сделать последний шаг, который, возможно, изменит мою жизнь навсегда.